Моя тетка. Глава 27,5. Она не натолкнет вас на разгадку сюжета. Наблюдательный читатель мог сделать вывод. Название раздела диктует, что Марселла, мой отчим, должен был убить Майкла, труп которого я только что обнаружил в сушильне. В этом есть смысл, ведь я сам задал установку, что в каждой части книги кто-нибудь погибает, и поверьте мне, так и было. Я всегда считал, что в детективах есть больше подсказок, чем те, что читатель видит на странице. В конце концов, книга — это материальный объект, который может предательски выдать какие-то секреты, которые автор намеревался сохранить, разделением текста на главы, пустыми страницами, заголовками. Даже реклама на обложке, намекающая на лихой разворот сюжета, может, открывая его наличие, испортить во всем остальном отлично задуманный сюжетный ход. В детективе вроде этого ключи таятся в каждом слове. Черт, да в каждом знаке препинания. Если вы не понимаете, о чем я, подумайте о книге, которую держите в руках. Если убийца обнаруживается, когда под большим пальцем вашей правой руки остается достаточно много страниц, это не настоящий убийца, ведь до конца книги еще далеко. То же самое портит фильмы. Самый знаменитый актер, который произносит меньше всего фраз, всегда негодяй, и если вдруг весь экран занимает персонаж, переходящий дорогу, значит, его сейчас собьет машина. Хороший автор должен не только путать читателя по ходу рассказа, ему следует делать это и формой самого произведения. Прятать подсказки в саму книгу как вещь. «Мне нужно знать наверняка, что вы понимаете. Я выкладываю на бумагу все». Вот что я пытаюсь сказать. Не задавайтесь слишком, вы пока не поймали меня на нестыковках. Хотя во внутренней логике этой книги есть нечто поучительное, дело не в этом. Я могу спокойно выдать правду, испортит это вам чтение или нет. Марселло не убивал Майкла, он не черный язык. Я вас не обманывал, и это не дырка в сюжете, о существовании которой я предупреждал. В предыдущей части тоже такое было. Если вы вспомните, я говорил, что в сюжете появится дыра, в которой может пройти грузовик. Я имел это в виду буквально.